Глава 12 Вернувшийся петух. Часть 1 Митарай ловко использовал двух полицейских, чтобы получить доступ в закрытый на замок кабинет мистера Пейна, и избавился от них, как только они стали ему не нужны. Его тактические маневры всегда были весьма впечатляющими. Все то время, что мой друг просидел в гостиной с куском хлеба во рту, его мысли были где-то далеко. Он не отреагировал ни на один мой вопрос. Я не успел съесть и половины того, что было на тарелке, как он встал и быстро пошел в кабинет, заявив, что планирует оставаться там до захода солнца. Я ненадолго присоединился к нему на случай, если смогу чем-то помочь, но Митарае молча читал книги на английском, которого я не понимал, поэтому в моем присутствии не было необходимости. Я лежал на диване, иногда выходя в гостиную посмотреть телевизор. В кабинете тоже был телевизор, но я не включал его, чтобы не помешать моему другу. Тем временем из школы вернулась Миюки, обрадовалась, застав нас дома. Я серьезно сказал, что Митарае сейчас очень занят в кабинете госпожи Ятиё, и его не стоит беспокоить. Затем мы немного поболтали, в основном о школе. Девушка рассказала, что состоит в клубе садоводов и после школы ухаживает за цветами. После небольшой паузы она поделилась воспоминаниями о детстве и родителях. «Я родилась и выросла в этом городе. Мы жили за храмом ганзё недалеко от торговой улицы у склона холма. Я с детства хорошо знала этот дом и комфортный лавр за ним. Часто играла здесь, и отец мне про него рассказывал». «И что же?» «Говорил, что дерево Фудзинами страшное. Да, сегодня мы нашли в нем человеческие останки. да Я слышала, это так ужасно. Ты не выглядишь слишком удивленной. Правда? Но я удивлена. В детстве я слышала, что внутри дерева люди. Может, поэтому вам так показалось? Взрослые так говорили. Да, довольно часто. Кто же? Соседи, мой отец. Когда-то давно младшая сестра моего отца была съедена деревом. Что? Правда? Это... Я был ошеломлен. Правда? Вот почему отец постоянно говорил об этом дереве. Он хотел отомстить. То есть девочка, найденная мёртвой на дереве в 41-м году... Да, это сестра моего отца. Она была моей тётей. Ого, я не знал. Должно быть, господин Терруа затаил жуткую обиду на это дерево. Вы правы. Хотя в последнее время он почти не говорил о нём. А что твоя мама? Мама умерла от рака, когда мне было 4 года. Рак почек. Это, наверное, очень тяжело. Да, но, думаю, отцу было тяжелее. Он должен был заботиться обо мне, кормить, а еще управлять магазином. Твой отец управлял магазином? Да, пекарней. Ею до сих пор занимаются родственники. Отцу сначала помогал его младший брат, теперь он владелец. Продает хлеб? Да, печет и продает. Я там иногда подрабатывала. Там очень жарко и работа тяжелая. Но зимой хорошо. А как твой отец познакомился с етье? Похоже, они давно знали друг друга. Давно? Да, со времен школы Пэйна. Но как они познакомились? Раньше именно его семья пекла и хранила хлеб для школьных обедов. Вот как? Понятно. Но как они встретились снова и решили пожениться? Всегда найдутся любопытные тетушки, желающие побыть сводницами. Все вокруг говорили, что неплохо сложить состояние двух семей, а отцу было все равно, кто и что говорит. Ясно. Пока мы беседовали, за окном совсем стемнело. Раздалось дребезжание стеклянной панели, и спустя мгновение в гостиной появился Митараи. Он выглядел усталым. «А, Мею Китян, ты не видела господина Макина?» — спросил он. «Думаю, он на кухне? и Есть ли в фотоателье Макина копировальный аппарат? Нет, но он есть в магазине концтоваров у подножия холма. Что-то нужно скопировать? Да, я нашел несколько интересных рисунков. «Хотите, я схожу?» «Что ж, наверное, придется тебя попросить». «Что именно нужно? Они в кабинете. Давай зайдем туда», — сказал Митараи и вышел в коридор. Мы двинулись следом. Когда я вошел в кабинет мистера Пейна, то с удивлением обнаружил, что за один день он стал похож на комнату Митараи в нашей квартире на басямите То есть был полностью захламлен. «Смотри, вот здесь. Я весь день читал разные книги и нашел вот это». Рисунок с Форзаца книги «История Британии», небольшой эскиз. Это был довольно интересный рисунок, сделанный перьевой ручкой, который немного походил на чертеж. Четыре куклы, стоящие на платформе, под которой было спрятано замысловатое зубчатое колесо. Рисунок был аккуратным и выглядел очень профессионально. Здесь стоит подпись мистера Пэйна. Тот, должно быть, сам нарисовал его. Очень интересный механизм. К рисунку прилагалась небольшая инструкция по работе с механизмом. Нужно было повернуть ручку на боковой стороне коробки. Небольшой вентилятор начинал вращаться, создавая поток воздуха, который проходил через небольшую трубку, разделяющуюся на четыре трубки поменьше. Воздух, поднимаясь по каждой из них, стряхивал язычок на конце, производя звук, видимо, похожий на свист дудочки. Звук выходил изо рта каждой из четырех кукол, стоящих на платформе. Вращение ручки передавалось на шестеренки, по отдельности поднимающие каждую из кукол на небольшое расстояние над платформой. Куклы двигались вверх и вниз, как поршни в двигателе. При подъеме их рты открывались, медленно закрываясь, стоило им опуститься. Когда рот был закрыт, клапан на трубке, над которой находилась кукла, тоже закрывался, перекрывая воздух, в этом положении свисток замолкал. Интересное приспособление, нечто вроде маленького аккордеона. Должно быть, мистер Пэйн любил подобные механические устройства. Если механизм действительно был построен по этому чертежу, то это могло бы объяснить большое количество сломанных японских кукол, найденных в кабинете. Думаю, мистер Пэйн пожертвовал многими из них, пытаясь его построить. Хм, задумался я. Если предположить, что это действительно так, Митарае посмотрел на меня, улыбаясь. «Мы могли бы найти эту машину». «Действительно, и сё, как Исиококун. Я тоже так думаю. Считается, что во время проживания в Японии Пэйн регулярно создавал такие механизмы. Где же он мог его построить? Конечно же, в этом доме, где же еще? Но точно не в кабинете или спальне на третьем этаже. Ни в гостевой комнате наверху, ни в гостиной я его не видел. Миюки, ты где-нибудь видела такой аппарат?» «Точно нет», — уверенно ответила девушка. Он не обязательно выглядит именно так. Это может быть большая неприметная коробка с крышкой. Интересно, может она в спальне твоего отца или где-то еще в доме? Как думаешь?» «Ничего подобного не видела. В доме его точно нет», — заявила Миюки. и «Исё, Укакун, тебе интересно, где может быть механизм?» «Да уж», — я снова задумался. Миюки тоже замолчала, затем произнесла. «Я, правда, впервые слышу о такой машине». И все же мы нашли много поломанных кукол. Может, машину так и не построили, но, по крайней мере, начали создавать. Инструкция написана очень непонятным почерком, совсем как у винчи da Здесь сказано, что Пейн заказал детали у подрядчика в Англии. Радостно продолжил Митарае. Механизм пропал, как и петух на крыше. Может быть, мистер Пейн оставил все коллекционные предметы искусства, но забрал с собой в Англию этот аккордеон? Но есть те, кто знают, куда делся петух. Раздался незнакомый женский голос. Обернувшись на него, мы увидели потрясающей красоты девушку, стоящую у двери в коридор. Я был так поражен, что буквально застыл на месте. Впервые в жизни я видел перед собой такую красавицу. Ее каштановые волосы мелкими завитками падали на плечи и струились по спине. На стройной фигуре был джемпер с геометрическим узором из шерсти оливкового, черного, серебряного и других оттенков. Талия девушки была настолько тонкой, что я, казалось, мог бы обхватить ее двумя ладонями. Высокая грудь гордо выставлена вперед. На девушке была черная кожаная мини-юбка, на длинных встроенных ногах домашние тапочки, но казалось, что девушка стоит на 10-сантиметровых каблуках. Такие красивые ноги редко встретишь у японских женщин. Но больше всего меня впечатлила красота ее лица. Большие карие глаза с двойным веком Длинные густые ресницы. Она уверенно и укоризненно смотрела на нас. Тонкий нос был аккуратным, с высокой переносицей, а пухлые губы были изогнуты в немного надменной улыбке. Она выглядела совсем как иностранка. Кажется, даже и по-японски говорила неуверенно. Было странно видеть, что эта девушка дышит и движется. Она больше походила на куклу или изящный рисунок. «По правде говоря, я слишком хорошо знал это лицо». Много раз видел его на страницах журналов, в телетрансляциях показов мод во множестве японских, французских и итальянских сериалов. Настоящая передо мной девушка была во много раз красивее. Леона Мацудзаки. Закрыв за собой дверь, она величественно подошла к нам. Я впервые видел походку настоящей модели. Митарае и Миюки, сидевшие на ковре с книгами в руках, тут же поднялись, чтобы поприветствовать знаменитость. Речь девушки была плавной и экзотичной. Она свободно говорила на английском. Митарай тоже отвечал ей по-английски. Боюсь, я не смогу передать здесь содержание этого разговора, потому что совершенно не понял его смысл. Я просто молча смотрел на ее гладкую светлую кожу, помаду на нежных губах правильной формы, тени на ее веках. Да, звезды действительно отличаются от простых людей. Ваши знания английского впечатляют? похвалила Леона моего друга. «Если вы настолько же хороши в расследовании, то наверняка найдете все необходимое в этой комнате». «Значит, я прошел прослушивание?» — ответил Митарае. Его ответ явно показался Леоне забавным. «Я слышала, вы умеете то, что не под силу полиции?» «Да, но и я кое-чего не могу. Например, начать уголовное преследование». Леона рассмеялась. «Наконец-то в этом доме появились приличные гости. Не доверяю людям, не знающим английский». Митараи продолжил. «У меня тоже есть знакомые, для которых не говорящие по-английски люди, не лучше животных. Их попросту не слушаются». «Кто же?» «Его зовут фриц Он пёс моего друга из Англии». Леона молча посмотрела на Митараи своими прекрасными глазами, затем медленно кивнула. «Кажется, у вас необычный взгляд на жизнь». «Вы правы. Я вот, например, не доверяю никому в этом городе, кто говорит по-английски». Но вы, кажется, сказали, что знаете, где находится механический петух. В своем выступлении по радио я невзначай упомянула, что с крыши моего дома пропала бронзовая статуя петуха. Со мной связался слушатель и сообщил, что нашел ее. «И где же?» — поинтересовался Митарае. «Не люблю говорить с людьми, у которых необычный взгляд на мир», — язвительно сказала Леона. «А я тогда схожу и сделаю копии, пока магазин не закрылся». Миюки взяла папку из рук Митарае. «Достаточно этих страниц», — уточнил тот, и девушка быстрым шагом вышла из комнаты. «Милая девочка», — заметил мой друг. «Очень послушная», — добавила Леона. «Послушная девочка». Митарае хотел было что-то сказать, но, похоже, опасаясь завести разговор не туда, промолчал. Услышав, что в дом приехали детективы и нашли скелеты внутри камфорного дерева на заднем дворе, я сразу же пришла, чтобы рассказать им обо всем, что известно только мне. Но я вижу, в этом нет особой необходимости. Тем, кто расследует такие сложные преступления, всегда нужна помощь других людей. Но только не вам. Те, кто нуждается в помощи других, куда более смиренны. На самом деле я очень смиренный, но смиренному проповеднику не под силу исправить ошибки заблудшего Агнца. Я был удивлен. Леона на мгновение замолчав, наконец спросила. «По-вашему, я заблудшая овечка?» Она вызывающе смотрела прямо на Митарае своими красивыми глазами. «Нет, это вы должны решить сами. Мне показалось, что мне уже вынесли приговор. Может, поговорим об этом позже? Расскажите лучше, что вам известно об этом деле. Будут поразительные откровения». Красивые губы Леона растянулись в презрительной усмешке. Кажется, это было ее привычное выражение. «Я гарантирую, что смогу вас удивить, «То есть вы расскажете не только о петухе?» «Конечно, не только о нем». Леона медленно кивнула. «Что ж, тогда будьте добры, поделитесь с нами, прошу». Митарай раскрыл правую ладонь. «Это будет не бесплатно, ведь за все нужно платить, верно? Если вы хотите получить водительские права, то сперва идете в автошколу. Если хотите на ком-то жениться, то первым делом посылаете девушке цветы или ведете ее на свидание в кино». «Женитьба», — Митарай ехидно рассмеялся. Это всего лишь пример. Вы не из тех, кто о чем-то просит других. Я отличаюсь от большинства людей, поэтому мое поведение часто вызывает неодобрение. Прошу прощения, если вам оно показалось неуважительным. «Не хотите присесть на диван и поговорить?» сказала Леона, и первая села на один из диванов. Мы с Митараей последовали ее примеру и сели напротив. «Сначала расскажу о петухе. Похоже, его выбросило на берег реки тама Один из моих слушателей случайно нашел его во время прогулки. Река Тама? Статуя до сих пор там? Нет, ее принесли на радиостанцию. Сейчас она в моей квартире. Приходите позже, если хотите на нее посмотреть. Непременно. Вам удалось узнать, как она там оказалась? Да, конечно. В Японии полно детективов, кроме вас. На одном из берегов реки находится транспортная компания. У них в парке несколько грузовиков для перевозок. Водителей часто сбрасывают излишки земли и песка на берег реки. Мужчина, который принес статую, неоднократно видел, как они это делают, поэтому решил, что петух попал туда из грузовика этой компании. Он зашел к ним и выяснил, что вечером, 21 сентября, водитель, перевозивший картонные коробки и прочую макулатуру на целлюлозную фабрику, обнаружил поверх петуха. Он принес его в офис компании на берегу реки тама но не нашел ему там применения, поэтому бросил петуха на берегу возле офиса. То есть никто не знает, когда именно его выкрали. Верно, водитель просто погрузил картон в кузов и уехал. Где происходила погрузка? Он объехал несколько мест, но последним пунктом была Йокагама. До этого момента статуи в кузове не было. Водитель обнаружил петуха, уже приехав на фабрику. То есть он проезжал неподалеку от дома Фудзинами. Да, кажется, проезжал вниз по склону тёмного холма. Спустился по тёмному склону, а в котором часу? Около десяти часов вечера. Тайфун. В это время он набирал силу. Да. Время совпадает с предположительным временем смерти Таку. Верно. Во время тайфуна на тёмном склоне при загадочных обстоятельствах погиб Таку Фудзинами. В это же время мимо проезжал грузовик транспортной компании. Статуя петуха, украшавшая крышу дома, каким-то образом оказалась в кузове грузовика, а затем и вовсе пропутешествовала на берег реки Тамма. Митараи задумался. «Грузовик могли припарковать прямо на темном холме?» — спросил я, наконец воспользовавшись возможностью поговорить с Леоной Мацудзаки. Мое сердце бешено колотилось. «Нет», — ответила Леона, глядя прямо на меня. По его словам, он только проезжал мимо. Конечно, он не мог остановиться посреди холма, там даже и нет светофора. Она уже долго смотрела на меня, не отрывая взгляда. Я так нервничал, что в горле пересохло. «Выходит, кто-то просто забросил петуха в кузов», — сказал я. Леона кивнула и посмотрела на Митараи, но тот молчал. «Митараи, ты уверен, что петуха положили в кузов именно здесь?» — спросил я. Мой друг тоже кивнул. Однако это кажется мне весьма символичным. «Символичным? Что именно?» Не могу отделаться от мысли, что это небольшая деталь — прольет свет на все произошедшее», — продолжил Митарае. Леона рассмеялась. «Почему вы смеетесь?» — спросил я. «Не могу отделаться от мысли, что эта небольшая деталь прольет свет на все произошедшее». Леона, скорчив невинную рожицу, подражала тонну Митарае. «Типичная реплика для детектива. Это кажется мне весьма символичным, поэтому, Ватсон, передайте мне виски с содовой». Митарае, не реагируя на ее слова, молчал. «Прекрасный вечер». «Мне выпал шанс лично выслушать умозаключение великого детектива. Не хотите ли поучаствовать в моем шоу на радио?» «С петухом все понятно. Вы говорили, у вас есть другие поразительные истории?» — спросил Митарай. «Желаете послушать?» — с вызовом произнесла Леона. Мой друг молчал. «Тогда попросите как следует». Леона снова перешла на английский. Кажется, она повторила фразу из приключений Шерлока Холмса, но Митарай прервал ее. «Леона-сан, будьте серьезнее, пожалуйста. Ваш брат умер». Лицо Леоны исказилось гримасой, словно она изо всех сил пыталась сдержать смех. «И что с того, господин детектив? Вы же хотите установить личность убийцы? Хотите сказать, что моего брата убили?» «Да, верно». Леона торжествующе улыбнулась. «Мне очень жаль. Это вовсе не так, господин детектив. Ведь я нашла предсмертную записку моего брата». что выглядел Я же говорила, что удивлю вас. Где она была? Готовы признать свою ошибку? Простите, но не готов. Это определённое убийство. Где вы нашли предсмертную записку? В моей квартире? В вашей квартире? Туда есть доступ посторонним? Разве квартира не заперта? Но мой брат не посторонний. У него были ключи от моей квартиры. Я часто забываю вещи или беспокоюсь о пожаре, поэтому иногда просила его проверить или принести мне что-то. Старший брат всегда приходил мне на выручку. Я не могла попросить кого-то еще. Значит, он написал записку, адресованную только вам. Да, именно так, хоть вам это и не нравится. Вы были настолько близки? Вы и господин Таку. Не больше, чем с другими. Вам, похоже, это нравится. А что, мне нужно было плакать целыми днями? Вы, оказывается, такой скучный. А где именно вы нашли предсмертную записку? В компьютере. Я распечатала ее и сохранила на дискету, так что, если выключат электричество, она не исчезнет. Полагаю, вы не трогали компьютер. Думаете, на нем остались отпечатки пальцев убийцы? Но это самоубийство. Кроме того, я лишь распечатала записку и больше не прикасалась к компьютеру. Мудро с вашей стороны. В записке значилось ваше имя? Нет. Кстати, вот она. Леона достала из кармана своей юбки сложенный листок бумаги. Митарай взял его. Я тоже заглянул. К счастью, она была на японском. «Простите мне мой последний шаг. Я решил покончить с собой, спрыгнув с крыши. Я своими руками сделал все для своей смерти. Таку». Закончив читать, Митарай нахмурился. Он протянул листок мне, чтобы я прочел все еще раз, а сам уставился наверх. «Записка все еще в вашем компьютере?» «Да, я не выключала его несколько дней. У Таку не было своего компьютера?» «Наверное, нет. Поэтому он зашел к вам в квартиру и напечатал это на компьютере, хотя мог бы написать от руки. Наверное, это потому, что в его квартире находилась жена или что-то в этом роде. Они не очень ладили». Митарай молчал. «В записке сказано, что он хотел спрыгнуть. Да, записка странная, ведь он так и не спрыгнул с крыши. Возможно, не смог переступить грань, отделявшую его от смерти». Митарай внезапно схватил ее за правое запястье и пристально посмотрел девушке в глаза. «Надеюсь, эта предсмертная записка не сфабрикованная вами подделка?» «Нет, это не так», — серьезно ответила Леона. Ее взгляд был прикован к моему другу. и «Я вернулась в квартиру после поминок брата, чтобы поработать на компьютере, и нашла ее». «А что вы хотели напечатать на компьютере? Возможно, вы не знали об этом, но я пишу стихи». Я знал об этом, когда-то даже читал одно из ее стихотворений. Митарае поднялся. Почему тогда он сам не распечатал записку? Почему не положил в карман? К тому же совсем не обязательно было использовать компьютер. Прыгнуть и покончить с собой? Я своими руками сделал все для своей смерти. О чем это он? Действительно странная предсмертная записка. Действительно, господин детектив, вы не понимаете смысл этой записки? У меня есть на этот счет версии. Буду рада услышать». Митарай некоторое время пристально смотрел на Леону, а затем сказал, «Есть два объяснения». «Так расскажите», — настаивала Леона. «Есть девушка, которая, застав в бывшем кабинете своего отца, человека с серьезным видом, изучающего личные документы, обращается к нему на английском, чтобы проверить, насколько хорошо он понимает язык». Холодно ответил Митарай. «Она могла решить поиздеваться над этим человеком, считающим себя сыщиком» подделав записку от имени погибшего и показав ему, чтобы посмеяться, когда он сделает неверные выводы. Леона энергично закивала. «Вы такой недоверчивый. Я же сказала, что ничего такого не делала». «Все детективы недоверчивы. Куда неприятнее встретиться с ними лично, чем читать о них в книгах, верно?» «Вы правы. Но я ничего такого не делала». «Согласитесь, какой смысл в том, чтобы пробраться в квартиру младшей сестры и, используя компьютер, с которым ты не знаком, написать непонятную предсмертную записку, а затем умереть, не держа ее при себе. Митарае засмеялся, а Леона глядела на него с недовольством. С радостью выслушаю вторую версию, если вы, конечно, не против зайти ко мне позже. Она заключается в следующем. Господин Таку планировал совершить самоубийство, спрыгнув с веранды вашей квартиры, поэтому и пришел туда. Но ему стало жаль умирать, не попрощавшись, поэтому он решил написать предсмертную записку. Письменных принадлежностей не нашел, но, оглядевшись, увидел ваш компьютер. Он смог написать письмо, но не знал, как его распечатать. Пока Таку раздумывал, что делать, он передумал прыгать и направился обратно к дому, где забрался на крышу и умер от остановки сердца. Леон, оказалось, была впечатлена его словами. «Вы и правда отличный детектив. Удивлена, что вы способны так быстро придумать подобное объяснение». «Благодарю вас за комплимент, но это было первое, о чем я подумал, когда вы рассказали о записке», — сказал Митарая, обведя взглядом комнату. «Однако ваши рассуждения меня не убедили. Почему же? Мне показалось, они весьма хороши». Я был с ним полностью согласен. Но это не объясняет, почему Таку умер, сидя на крыше дома. Непонятно, зачем он вообще туда забрался. Мы также не знаем, из-за чего он передумал прыгать. Митарая поднял правую руку и остановил нас. Я понимаю ваши чувства, но расследование — сложное занятие. Все детали должны быть связаны, как подземные реки. Наши разговоры не более чем черенок без корней. Они бессмысленны. И еще кое-что. Я своими руками сделал все для своей смерти. Как думаете, к чему это относится? К многоквартирному дому Фудзинами Хейм, уверенно сказала Леона. Разве нет? Я тоже сперва так подумал, ответил Митараи. Но вряд ли это так. Почему же? На сегодня дом еще не окупил затраты на строительство, но когда это произошло бы, то все доходы достались бы двум моим братьям. В некотором смысле дом был создан моими братьями. Я сам сделал. Может описывать Фудзина Михейм, так ведь? Спросила Леона, глядя на меня и словно спрашивая моего согласия. И я в ответ кивнул. На первый взгляд это так. Но разве вам не кажется, что в словах этой записки присутствует сожаление о том, что дом не послужил никаким иным целям, кроме как самоубийству Таку?» – спросил Митарае. Леона молчала, вероятно, это было похоже на правду. Но в доме много жильцов, он служит пристанищем для людей, это же не площадка для самоубийств. Однако, что может быть скрыто в этой записке? Неужели недостаточно простого упоминания дома? Думаю, прежде чем вести дискуссии, мы должны найти ответ на более важный вопрос. И какой же? Вам, его младшей сестре, господин Таку, не казался способным на самоубийство. Ну, мой брат был замкнутым человеком, окружающим было трудно понять, о чем он думает. И все же, вы были близки настолько, что доверили ему ключ от своей квартиры. «Близки» — не совсем правильное слово. Я просто чувствовала, что Таку — родственная мне душа. «Родственная душа». «Видите ли, мне всегда было сложно вписаться в круг моих коллег, друзей и других людей. Кажется, я видела в Таку ту же особенность. Он был совсем как я. У нас не имелось общих увлечений, мы не проводили время вместе и не особо ладили, но понимаете, о чем я? Вот почему я оставила ему ключ от квартиры». Митарай несколько раз кивнул. Он действительно понимал, о чем она говорила. В конце концов, он сам был таким человеком. Таку мог думать о самоубийстве? — спросил Митараи. «Ну, как минимум...» Леона замолчала на мгновение, рассматривая свои ухоженные ногти. «Найдя его предсмертную записку, я не ощутила особого дискомфорта». «Понятно», — ответил Митараи. «Брат по натуре был тихим и замкнутым. Я ясно видела, как ему тяжело работать в автомобильной компании. Я тоже заставляю себя участвовать в радио и телепередачах. Это дается мне нелегко». «Неужели?» «Уверена, вы понимаете, о чем я, детектив. Понятия не имею. Мне не приходится себя заставлять. Уверена, человеку с выдающимся умом сложно изо дня в день иметь дело с большим количеством людей. Я поняла это, глядя на своего брата. Он был очень умным». «Похоже, что так. Брат был создан для того, чтобы целыми днями молчать, размышляя, рыбачить, например, или читать книги». Пожалуй, соглашусь с вами, однако разве он не бросил работу, чтобы заниматься подобной рутиной? Не было нужды умирать. Но мужчине вроде него, наверное, было тяжело жить так день за днём. Ваши слова так консервативны. Я старомодная женщина, настоящая японка. Ха -ха, а по вам так не скажешь. Кстати, вы рассказали госпоже Икука о записке? Нет, только вам. Это большая честь. И в полицию пока не сообщили. «Нет?» — раздался стук в дверь. «Да», — ответила Леона. Дверь открылась, и в ней возникла сияющая от радости Миюки. «Господин детектив, я сделала копии», — сказала девушка. «Большое спасибо», — отозвался митарай Но собиралась было продолжить Миюки, когда дверь позади нее распахнулась, и в комнату вошли два детектива. «Всем доброго утречка. Что за рисунки вы решили нам не показывать?» Танго держал в руке ксерокопии. «Это механизм, который хотел построить Джеймс Пэйн», — ответил Митарае. «Он правда его построил?» «Неизвестно, но есть признаки того, что он над ним работал. Под иллюстрацией указано, что он заказал детали в Англии. Правда? Где же механизм?» «Мы не смогли его найти». «Миюки, положи, пожалуйста, книгу на пустое место на полке». «Спасибо». «Мы не нашли механизм, но знаем, где петух». «Петух? И где же?» «В квартире этой девушки». «Леона-сан, добрый вечер. Это...» «Ну, Тотемацу-кун, ваш большой поклонник. Как нашелся петух?» «Его бросили на берегу реки тама Один из слушателей моей радиопередачи нашел его и принес на студию», — объяснила Леона. «Река Тамма?» «Прежде чем мы продолжим, Танге-сан, каково было заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной с четырьмя найденными телами?» — прервал их Митараи. «А это...» Танго достал из нагрудного кармана зеленый блокнот и открыл его на странице, заложенной спичкой. Вынув ее, он немного подумал, куда ее деть, и в конце концов зажал в зубах. «Все четыре трупа принадлежат детям от 4 до 15 лет. Все девочки». «Девочки», — пробормотал я. Мне казалось, что это ключевая деталь в этом пугающем деле. Танго посмотрел на меня, а затем снова опустил взгляд на блокнот и продолжил. Сложно установить точное время смерти, но точно не менее 10 лет назад и не более 30. Слова танго прозвучали крайне неопределенно. То есть не раньше 44-го года, но не позже 74 -го. То есть диапазон где-то в 20 лет, уточнил Митараи. При таком широком разбросе будет сложно опознать их. В любом случае, кое-что из предсказаний Митараи сбылось с поразительной точностью. Тела были значительно старше того времени, когда над холмом раздавалась загадочная мелодия. Разве криминалист не сказал, что велика вероятность того, что их убили до 55 -го года? Вероятно, он так и сказал, но почему вы так думаете? В 50-х мир уже успел успокоиться, последствия войны не были столь ужасающими, а крайняя бедность в Японии была практически искоренена. И что? Иными словами, Йокагама уже жила обычной жизнью. «Если б в городе пропал ребёнок, то, независимо от обстоятельств его пропажи, люди точно подняли бы шум». «Да», — как-то неуверенно согласился Танго, словно не поняв его слова до конца. Он даже выронил изо рта спичку. «Кроме того, все тела принадлежат японцам». Так и знал. Митарай радостно хлопнул в ладоши. «Это значительно упрощает наши поиски. Нужно всего лишь проверить записи о сиротах войны, Пропавших в городе около 55-го года. Сироты войны? Около 55-го года? По-прежнему весьма размыто. Знаю, это трудная задача, но другого способа нет. Однако наверняка есть записи при приютах или где-то еще. У вас есть еще какие-нибудь новости? Да, есть еще кое-что странное. Что именно? Волосы на всех четырех трупах были приклеены к черепам после смерти при помощи желатина. «Желатина?» — удивился Митарай.